Глава десятая. Признаться в любви. Трижды. «О, Боже!» — пиковый король отставляет чашку. «У смерти крыша поехала? Или она питает особые чувства к этой девчонке? Что за испытания такие?» — он страдальчески кривит брови. «Да», — Хасе подмигивает мне, — «везет тебе. Я получил помощника только после третьего задания». А в первом свитке знаешь, что было? Видела Климову трость? Она на самом деле моя. Я ее из музея стырил. Такое выпало испытание. А у Клима вообще огонь. Пережить клиническую... Хватит трепаться!» Раздраженно обрывает король и поворачивается ко мне. «Ну, давай, признавайся в любви. Любому из нас!» При тусклом свете кухонного абажура Его глаза кажутся влажными чернильными пятнами. Прикоснешься и испачкаешься, да так что будет не оттереть. Я смотрю на Клима, затем на хоссе, и перевожу взгляд на венечку. Он стаскивает парик и становится похож на ребенка, непоседливого малыша, перепачканного черничным вареньем. Щекастенькая мордашка, тонкая шея, золотистый пушок на круглой лопоухой голове. Венечка крутит в руках медальон, хлопает глазами и выглядит невероятно трогательно и беззащитно. То, что надо. Я набираю воздух и стараюсь сохранить серьезность, выдыхаю. «Я люблю тебя, Веня». Сказать это чудику в булавочной кольчуге проще простого. климу язык бы не повернулся. А Хосе, если честно, он слишком симпатичный. Я бы сгорела от стыда, признавшись ему в любви. Пусть даже не всерьёз. Сердце наполняется предвкушением, словно пузырьками газировки. Третье задание выполнено, и я озираюсь по сторонам в поисках нового свитка. Клим, соскочив с табуретки, мерит кухню шагами и заглядывает во все закутки. Хасе присоединяется к королю. Но я уже чувствую, пики ничего не найдут даже если перевернут вверх дном всю квартиру. Свитка тут нет. «Почему задание не появилось?» Клим произносит то, что вертится у меня на языке. Венечка поглаживает пальцем подарок Азы. «Может, это связано с медальоном?» предполагает он. «Ну так вскрой его!» По голосу слышно пиковый король едва сдерживает раздражение, если он не опасен. Венечка отстегивает одну из булавок и тыкает острием в отверстие медальона. Раздается тихий щелчок, створки раскрываются, и на колени пиковой дамы падает локон. Он небольшой, пепельного оттенка, и перехвачен с двух концов зелеными тесёнками. Волосы! Клим склоняется над локоном и раздумчиво качает головой. Аза подарила огрипине волосы. Ну, хоть не вырванные зубы, замечает Хосе. И какой в этом смысл? Король двумя пальцами подцепляет прятку. Венечка пожимает плечами, а я отмалчиваюсь. В мозгу не всплывает ни одного предположения. О, у меня идея! Хасе замирает посреди кухни, и в его глазах вспыхивают искорки озарения. Не проклок волос, фиг с ним! «Про признание. Мне кажется, оно не сработало, потому что было фальшивым. Грип ведь не любит веничку». Он бросает на меня укоризненный взгляд, будто не любить веничку — преступление века. «Как сказала бы моя бабуля, не говори ты ама, если готовишь динамо. Ты должна признаться тому, кого на самом деле любишь». «Думаю, Хосе прав», — поддерживает Венечка. Во рту становится сухо, а к щекам приливает кровь. Три парня смотрят на меня в упор, и я должна вывалить им правду. Сказать, что никогда и никому не испытывала таких чувств. Что запретило себе влюбляться. Что заколотило сердце досками, как отец окна моей комнаты. И они... Не... И тут меня осеняет. Любовь же бывает разная и не обязательно подразумевает романтику. Вот Лиску, например, я очень любила. По-настоящему. «Дайте зарядку, мне надо позвонить». Достаю мобильник, чтобы показать разъем, и поясняю. «Это для дела. Как мне еще признаться в любви? По глубиной почте?» Клим уходит и скоро возвращается со шнуром. «Напомню, что твой рогатый друг все еще у нас в заложниках». Если скажешь что-то не то, откинув полу пиджака, король демонстрирует чехол с кинжалом. Да-да, ты сделаешь из сатира чучела. Я отмахиваюсь, достали угрозы, и включаю телефон. Мобильник тотчас начинает дико вибрировать, принимая потоки уведомлений. Пропущенные вызовы, эсэмэски, сообщения в мессенджерах, все от Крис. Последним приходит истеричный капслочный ор. «Где ты?» «Звоню в полицию!» Недолго думая, я нажимаю вызов. Проходит секунда, не дольше, и мачеха гаркает в ухо. «Гриб!» «Привет!» — выдавливаю я. «Где ты? Что с тобой, Родион?» «Он тут ни при чем. У меня просто сел телефон». «Где ты?» Больше всего, похоже, Крис волнует мое местоположение. «В гостях. У друзей». Быстро отвечаю я. «Мы только зашли, а до этого гуляли. Прости». Крис шумно выдыхает. «Я тут чуть не рехнулась». Она переходит на утробное рычание. «Носилась по городу, искала тебя. Сейчас сижу на Невском в кафе и гуглю поисковые отряды. Руки дрожат, ноги не держат. Пришлось у какого-то деда стрельнуть корвалол. Позвонила знакомому менту. Он едет ко мне, чтобы помочь». «А ты? А ты, значит, с друзьями!» Голос резко взлетает и штопором вкручивается мне в мозг. «Прости, Крис, я не думала...» «Ах, не думала! Ну-ка, дай мне кого-нибудь...» «Что?» «Дай мне поговорить с кем-нибудь из твоих новых друзей!» отчеканивает Мачиха. Ближе всех к Лим! Возвышается надо мной по-прежнему, демонстрируя кинжал. Я протягиваю королю трубку и поясняю мачиха Хочет удостовериться, что все в порядке». Клим берет мобильник, так осторожно, словно он может выстрелить. Впрочем, голос Крис действительно иногда напоминает пулеметную очередь, а порой и вовсе пушечную пальбу. Не удивлюсь, если однажды мачиха криком повалит дерево или пробьет дыру в человеке, как перепелиха из старого мультика. «Как ее зовут?» шепотом уточняет король. «Кристина Витальевна!» «Кристина Витальевна? Здравствуйте!» Клим нацепляет улыбку, как будто Крис может увидеть его. Мачеха рявкает что-то в ответ, затем переходит на монотонный отчитывающий бубнёж и опять срывается на крик. Король только успевает вставлять «Да, конечно, простите, мы больше не будем!» и улыбка тает на его лице. Продиктовав Крис адрес, Клим возвращает мне мобильный и опускается на табурет. Я не без удовольствия отмечаю, что разговор немного сбил с короля спесь. «Я еду за тобой», — бросает мачеха и отключается. «Ты что, выдал ей, где находится наш штаб?» — удивляется Хосе. Клим поднимает на него взгляд. «Ты сам-то наш адрес знаешь? Похоже, нет». Я назвал дом в двух кварталах отсюда. Поигрывая желваками, король поворачивается ко мне. «Ну и что это было? Почему ты не призналась ей в любви?» «Не успела. К тому же это была бы неправда. Не совсем правда». «Ну так звони кому-нибудь еще». Рука до боли стискивает телефон. Щеки вновь наливаются жаром. «Я знаю, кому надо позвонить». Но сделать это невероятно трудно. Мы так плохо расстались. Ссора до сих пор стоит перед глазами. Я даже не лайкаю его посты, не пишу комментарии под фото и не шлю сообщения. Просто подглядываю в щелочку соцсетей, чтобы знать, что с ним все в порядке. «Боже, даже я могу сходу вспомнить как минимум трех человек, которых люблю!» Клим по-своему толкует мое замешательство. Может, поэтому смерть выбрала тебя? Потому что ты просто маленький серый сгусток нелюбви? Воу, амига, полегче!» Хасе машет руками. «Ты чего? Белины объелся?» Король отворачивается к окошку и морщись смотрит во тьму или на свое отражение. По мне, так это одно и то же. Я нахожу в списке номер Изи и нажимаю вызов вне зоны доступа. Тогда посылаю сообщение. Ответа не поступает, но для дела он и не нужен. Сейчас я стараюсь думать только о свитке, только о новом задании, а не о том, что сказал пиковый король. Увы, розовые ленточки по-прежнему нигде не видно. А я все думаю про локон. Венечка вскидывает голову, будто очнувшись от гипноза. «Мне кажется, он играет тут важную роль». «Но медальон принесла аза. Откуда она могла знать, что будет в третьем свитке?» — удивляется Хассе. «Что-то тут не складывается». Она и не знала. Просто задания и события крепко взаимосвязаны. Смерть черпает вдохновение в реальности. а Реальность формируется таким образом, чтобы смерти было чем вдохновляться. «Ты поняла что-нибудь?» Хосе с ухмылкой глядит на меня. «Я вот нифига не догнал. А ведь уже три года как валет пик». «А почему вы все говорите о смерти, как о живом существе?» спрашиваю я. «Потому что так и есть», отвечает Венечка, крутя в пальцах локон. «Смерть живая». «Это же оксюморон», вырывается у меня. Мария Семеновна, учительница русского и литературы, рассказывала об этом на последнем уроке в зуме горячий снег правдивая ложь обыкновенное чудо все это акксюмораны живая смерть тоже хороший пример и как же она живет смерть продолжаю я гуляет в парках покупает продукты у нее есть квартира и паспорт и что там написано смерть скелетов на могилка я прыскаю это все нервы Клим издает странный звук, полурык, полустон. Я бешу пикового короля, это очевидно, но мне плевать. Не знаю насчет паспорта, говорит Хассе. Но одно известно точно. Смерть это не имя, смерть это фамилия. Я жду объяснений, но тут снова оживляется Венечка. Локон связан с признанием в любви. Я уверен? Нет. Не просто связан, он и есть любовь. Чудик смотрит на меня долго-долго и беззвучно шевелит губами, а потом отчетливо произносит. «Валентинка!» «Что?» Я ощущаю, как лицо искажает непривычная гримаса. «Ослышалось?» «Конечно, ослышалось!» «Или нет?» Неужели Венечка каким-то способом Сумел забраться мне в голову. Попал на тайный чердак, набитый сокровищами. Внутри все холодеет. Клим поворачивается к пиковой даме. «Ты что-то почувствовал?» Воздух наполняет тихое позвякивание. И я не сразу понимаю, что это булавки. Венечку потряхивает. «Валентинка!» — бормочет он. «Ты не отобрала ее у той девочки?» Она прочитала, вслух, и все узнали твой секрет. Его кадык резко вздрагивает, будто рычаг, и включаются слезы. По щекам бегут ручейки, теряясь в фиолетовой помадной гуще. В следующий миг я оказываюсь рядом с венечкой на полу. Не помню, как встаю с кресла, подхожу и опускаюсь на колени. Кажется, Клим пытается остановить меня, но вмешивается Хосе. Венечка сжимает мою руку и, приблизив губы, шепчет. «Она всегда рядом, приглядывает за тобой. Я могу впустить ее». Первое желание — оттолкнуть его, вскочить и убежать. Но от ладони чудика льется тепло, а из глаз слезы, и это почему-то успокаивает. «Чтобы впустить дух, мне нужен какой-нибудь предмет, которым человек владел при жизни» продолжает Венечка. «Перчатка, сережка что-то физическое». Он поднимает локон. «Волосы тоже подходят». «Это...» Слова, как и дыхание, застревают в горле. «Да, это прядь твоей мамы». Самые чистые, редкие и глубже всех спрятанные бриллианты разом вспыхивают в голове. Родной, ни на что не похожий запах Пепельно-русые волосы, щекочущие мое лицо. Бархатный голос, рассказывающий сказку о трех цветочных подругах. Я искала ее потом в интернете, но не нашла. И, конечно, мамины руки, их прикосновения. Все они, от шлепков до объятий, наполнены любовью. До краев и через край. Вот и все, что смогла впитать и сохранить память трехлетки. Да, мне было три года, когда мама не стала. Семь, когда случилась история с Валентинкой. В феврале все девочки в классе с подачи учительницы по рисованию заболели Валентинкоманией. Они скупали картонные сердечки в канцтоварах и мастерили их сами. Они писали внутри имена мальчишек и подружек, клички котов и собак. И, конечно, адресовали Валентинки мамам и папам. Они шептались, хихикали показывали сердечки друг другу или хранили в тайне. Я тоже сделала Валентинку и задумалась, кому ее написать Внезапно рука сама вывела заветные слова. Мне оставалось лишь спрятать сердечко понадёжнее, закопать совсем-совсем глубоко, чтобы спустя долгие годы случайно обнаружить его и горько вздохнуть. Но я по неосторожности положила Валентинку в пенал, а Ксюша выкрала ее. Отбила мою атаку и объявила на весь класс. Слушайте все! Грибка, психичка! Ага! Знаете, чего она в Валентинке написала? Мамочка, я люблю тебя, Ксюша противно засюсюкала. Позялась-то А мама у нее мертвая. Ага. Умерла давным-давно, поэтому Валентинка это колдовская. Грибка ночью пойдет на кладбище. Закопает сердечко в могилку, и ее мама станет зомби. Она будет каждый день приходить к школе, кусать детей и родителей, пока всех не перекусает. Ага, из-за нее все превратятся в ходячих мертвецов. Кто-то заревел, другие засмеялись, а прозвище «психичка» и «колдунья» приклеились ко мне накрепко, не отодрать. У Ксюши была богатая фантазия. И любое вранье она умела подать так, словно это информация из первых рук. Думаю, повзрослев, она стала бы беспринципной, стервозной и, скорее всего, успешной журналисткой. Что-то в ней такое было. Вот только повзрослеть у нее не получилось. Венечка еще крепче стискивает мою руку, но тут же отпускает, перемещает ладонь на плечо близко к шее и поглаживает кончиками пальцев. Я узнаю прикосновение. Мама всегда делала так, когда хотела меня утешить. Легкие воздушные касания. Взгляд венички, нет, не венечки, блуждает по моему лицу. Щекочет и согревает, как луч солнца, пробившийся между плотными шторами. Я цепенею. Не могу шевельнуться, не могу коснуться в ответ. Вообще ничего не могу. В глазах встает муть, заслоняя от меня любимого призрака. Она не произносит ни слова, только гладит по плечу и шее. Каждый раз, когда пальцы касаются кожи, у меня пробегают мурашки. С трудом разлепив губы, я шепчу. «Я люблю тебя». Глаза у венечки закатываются, и он падает навзничь. Я валюсь ему на грудь, Утыкаюсь лицом в холодные булавки и ору. Крик бьет из меня гейзером безудержным и горячим. Я не могу остановиться. Ничего не вижу и не слышу. Не понимаю, где я и что происходит. Остается лишь крик. Когда истерика отступает, я чувствую себя полностью опустошенной и обессиленной. Сквозь звон, стоящий в ушах, доносится голос Клима. «Свиток появился!» «А еще твоя мачеха оборвала телефон. Выходим через десять секунд. Если не встанешь, я поволоку тебя за ногу. Отсчет пошел. Десять, девять, заткнись!» Бросает Хосе и подхватывает меня на руки.